Глава 11. Три дня спустя. Дворец графини Матильды Виденбергской. Под сводом высокого стеклянного купола собралась на отчет делегация, состоящая из военных и политических советников Виденберга. Прибывшим лордессам предстояла нелегкая задача. Объяснить своей хозяйке череду из нескольких неудач и поражений. Неделю назад все как одна женщины кричали об обваливающейся земле под ногами тетенковских мятежниц. А сейчас половина личной армии крупнейшего города Севера в могилах, а другая отказывается повиноваться воле своей командующей. К сокрушительному поражению на суше добавилось и новое, не менее ужасное происшествие в море, о котором до сих пор не знала весьма вспыльчивая и честолюбивая Матильда. Преодолевая высоту в пятьдесят ступенек, шедших к Виденбергскому престолу, всепожирающий взгляд графини на куски разрывал советчиц и без того давно осознавших ошибочность своего суждения о слабости Тетенкова. Мне еще долго ждать. Без приветствий долгих речей рыкнула полная правительница, разодетая в цветные и просторные западные шелка. — Позвольте мне начать, — взяла слово Штольцгер. — Город Тетенков в осаде? Лишь вопрос времени. Тебя я буду слушать в последнюю очередь, Пинеда. Со злобой стукнув пухлым кулаком по деревянному подлокотнику, Несдержанно вскрикнула правительница, а следом, поправив чуть не слетевший с пальцев золотой персней, продолжила Не ты ли обещала открытые врата и легкую прогулку для моей армии? Знаешь же, ведь это все очень сильно походило на тщательно спланированный саботаж и предательство. Как так получилось, что вместо открытых врат мои лучшие войска Попали в ловушку, а вместо помощи героиню нашего города превратили в пепел. Возможно, враг как-то случайно наткнулся на моих людей и, понимая, чем для нее чреват гнев Матильды, попыталась выгородить себя Штольцгер, но вновь взорвавшись злобным приказом заткнуться, правительница... В очередной раз дала понять, что дела ее плохи. — Возможно, ты и есть тот самый враг, поэтому поживешь пока в клетке. Надеюсь, я смогу в ближайшее время найти тебе достойное применение. Жестом подозвала стражу Матильда. Стальные кандалы с леденящим душу звуком захлопнулись на руках Пенеды. Еще неделю назад, представлявшая себя в кресле бургомистра, Ростовщица с выпученными от негодования злобы глазами глядела на ту, кого по ошибке все это время считала верной союзницей. — А теперь о произошедшем в море. Хедвик Морс до меня дошли дурные слухи. Без страха и сомнений и посторонних мыслей сделала шаг из толпы молодая лардесса чья мать не так давно отдала жизнь в попытке защитить принадлежавшие городу корабли. Двое суток тому назад в морской области, где дежурила наша группа ведьм, показался корабль со знаменем рода Штольцгеров. Состояние судна оценилось как критическое. Сломанная мачта, а также дымы и повреждения, видимые невооруженным глазом, ослабили бдительность наших ведьм ринувшихся помочь союзному кораблю. На судне наши люди обнаружили множество женщин, находившихся без сознания, и одного из раненого едва живого мужчину. Раны от меча покрывали его тело. Мы заблудились в ночи и нарвались на Тетенковский патрульный корабль. Так он сказал, когда наши ведьмы принялись лечить его и немногочисленную уцелевшую команду. Спустя час их судно и судно нашего патрульного корабля состыковались, и тут началось необъяснимое. Поначалу казавшийся полностью потушенным корабль вспыхнул с новой силой, но только теперь в воздухе средь запаха горевшего дерева и смолы четко чувствовалась ведьмовская слеза. Те, кому мы еще несколько минут оказывали помощь, схватились за клинки а мальчишка, от которого подобного никто не ожидал, лично за секунду отправил на тот свет двух подававших надежды молодых веденбергских ведьм. Павшие в ярости наши воительницы из последних сил попытались уничтожить подлых тетенковцев, но вынырнувшие из воды четыре ведьмы со странными длиноносыми масками вмиг погасили пламя, и обезвредили последних уцелевших колдуней, я до сих пор не могу понять, как они умудрились все это провернуть. Заклятий, позволяющих так долго находиться под водой, не существует, а тому, что они могли использовать магию в дыму проклятых слез, вообще нет объяснения. Обезвредив весь наш патруль, тетенковские ведьмы взмыли воздух, и принялись выискивать корабли со знаменами Виденберга и штользгеров вслед зачем, находя нужное судно в море, захватывали то, угрожая потопить вместе со всем содержимым. Как вы понимаете, все вигенвагены, служащие семье Виденберг, не встанут спорить с врагом, угрожающим целостности безопасности корабля, груза и команды. Как итог... Четыре ведьмы и полтора десятка воительниц взяли под контроль четыре корабля и спокойно отправили в со всеми трофеями. Об этом нам рассказала уцелевшая ведьма, отпущенная лично тем парнем, не забывшим упомянуть о том, что не все Штольцгеры преступники и союзники Виденберга. Злобный взгляд лордессы Хедвик Морс Медленно переместился на Пенеду. Вслед за ним на непонимающее, о чем говорит морячка Штольцгер, оказался и такой же осуждающий взгляд правительницы Матильды. «Вот как? Должно быть, это и были ваши союзники, уважаемая Пенеда, те, что помогли вам взять город». — Все не так, я не понимаю, о ком идет речь, — взмолилась старая ростовщица. — Прошу, дайте мне разобраться. Поздно. Раньше нужно было разбираться. Коря себя за то, что доверилась банкирше, злобно шикнула графиня. Женщина всегда ценила лишь целостные семьи, считая, что лишь сильный, сплоченный род может привести себя и своих последователей к светлому будущему а теперь зная что штольцгеры на самом деле не были теми за кого их выдавала пенеда у нее не оставалось выбора вы бесполезны штольцгер махнула старухи рукой графиня стража казнить а после киньте тело у мэрии и прикажите не убирать пусть все министерства виденберга видят что ждет тех кто осмелится не оправдать возложенный на них народом И мной лично ожидания. При криках, слезах и мольбах пинету за волосы и одежду вытянули из зала. В ее преданности сомневалась разве что графиня, но, к сожалению, оплошности, допущенной ростовщицей, слишком болезненно ударили по крупнейшему северному городу. «Морс, как выглядел тот молодой человек?» Вновь обратилась к морячке правительница. «Неестественно», — задумавшись, отозвалась девушка. Ведьма, отпущенная им, говорила о хорошей телесной слаженности, рельефном животе, острых и бесстрашных чертах лица, а также неестественной улыбке. Он не был магом, это точно, ведь в бою использовал лишь клинки». Однако лицо его казалось крайне нереальным, измененным, что ли. «Изменение лица без магии — это возможно?» Уже представив молодой трофей в своих объятиях, ухмыльнувшись, уточнила Матильда. «Возможно, есть такие мужские штуки, как пудра, способная скрыть недостатки лица и тела, клейкая лента помогающие изменить контуры лица и, конечно же, угольные карандаши, позволяющие подчеркнуть утонченность бровей и ресниц, — отчиталась девушка. — Вы много об этом знаете, — вновь усмехнувшись, фыркнула герцогиня. — У меня два отца-вдовца и два мужа. Хочешь и не хочешь, а знать придется, на что только порой не приходится пойти ради удовлетворения их капризов, — ответила лардесса «А тот, значит, не такой, вернее, не похожий на ваших мужей. Я права?» — вновь спросила правительница. «Верно», — отозвалась воительница. «Очень интересно». Пальцы Матильды, постукивая золотыми кольцами по подлокотнику, отбили мотив незамысловатой виденбергской мелодии. «Ее город в крайне затруднительном положении». Если прибудет проверяющая к ним сейчас, они станут агрессорами для всей империи, и вслед за анаголову разбитой армии им придется платить огромные репарации Тетенкофу, верности которого с легкостью убедится любая из проверяющих. Одно наличие горы в рядах сопротивления уже говорит о полной преданности, а тут... — Как же выкрутиться, — думала Матильда. Осада долго и заведомо проигрышное решение, штурм вообще самоубийство. Требовалось подойти к вопросу с хитрой так же, как это делали в Тенкофе, но только как? Что может вынудить врага вывести все свои основные силы из города до предела того ослабив? Кого можно использовать для обвинения и вынуждения к сдаче в плен? Молодая графиня, вскочив с места, вскрикнула Матильда. Если та решит посетить город и случайно умрет в момент вылазки ее же воительницы из города, то никто даже разговаривать с убийцами своей госпожи не станет. Всего-то и нужно пригласить графиню Кларемонт, убить ту, сообщить о о месте встречи, привести туда труп к графине а после пригласить на то же место проверяющее, что лично застукает делегацию Тетенкова вместе с трупами. И пусть попробует потом оправдаться. На улице Тетенкова медленно возвращалась жизнь. Вслед за прибывшими трофейными кораблями и их товарами в город стали посещать и обычные, двигавшиеся по старому маршруту суда. Враг, усвоив урок и оценив последствия, перестал бороться в море за идущие по привычным маршрутам корабли. Надолго ли? Никто не знал, но теперь, когда я вместе с ведьмами показал опасность подобных морских игр, чреватых для Веденберга необратимыми последствиями, их правительница слегка поуспокоилась. Возможно, теперь ее сдерживали плененные нами ведьмы и команды судов, а, возможно, и что-то другое. Чутье четко говорил о том, что на вот этой счастливой для нас ноте все не закончится. И сейчас крайне важной для меня задачей являлось понимание того, откуда ждать вражеского удара. Море мы сможем отстоять, и уже только это позволяет городу продержаться в блокаде столько, сколько потребуется. Так, к примеру, множество прибывших вегенвагенов с удивлением оценили, насколько сильно изменилась налоговая политика города. Все рабы, прибывавшие в Татенков, скупались за минуты слегка разбогатевшими южанками, которые, собрав все трофеи с убитым золотом, а где и сталью, сходу забирали своих сородичей. Поначалу опасавшиеся нападения рабов вегенвагены Быстро осваивались, видя, какое наказание за подобное ждет местных. Ведь главным правилом города стало — относись к ближнему своему так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Без проблем, разумеется, не обошлось. Около десятка повешенных женщин стало наглядным примером того, что будет с дебаширами и свободолюбивыми в случае неповиновения. Хочешь свободы для себя или близкого? Купи. Человеческая жизнь в нашем городе не дороже мешка зерна, и позволять всяким своевольникам затевать мятежи и перевороты у себя под носом я не собирался. Тем более, когда для достижения взаимовыгодных деловых отношений разных народов было сделано так много. Очередной листок бумаги с отчетами прибывших вегенвагенов направился в сторонку, туда же, где была целая кипа разного рода важных бумаг. Пожелав о своем желании после возвращения покопаться в делах знатного рода Бетфортов, я не ожидал увидеть настолько здоровенную кипу бумаг. Предложения, прошения, обжалования, помилования, предупреждения, штрафы, казначейские налоговые сборы. Зная тогда, что вместо финансовых данных о состоянии семейного бюджета Бетфортов на меня рухнет тонна левых проблем и информации, предпочел бы отправиться вместе с сестрами в таверну, где вместе с городом принялся бы праздновать очередной успех Тетенкова. Почти сутки я провел в заперти среди пыли и старых учетных книг, прежде чем мои старания наконец-то окупились. Из записей книги учетов и расходов обнаружил в закромах с Купердяки весьма внушительную сумму. Чуть позже еще одну, числившуюся как налог для оплаты налога. Странная система напомнила о феодальном строении империи, в которой мы, собственно, и проживали. Через книги расходов отследил Куда и кому предназначалась львиная доля всего золота рода Бетфортов? Разбираясь с корявым почерком, одной из писак вновь наткнулся на имя некой графини Каларимонт-Тетенов, а также налоговую сводку, по которой люди Каларимонт уже более года не являлись свою главную житницу, родной для молодой девы город. Вытянув из семейного архива Эльгия родовую книгу северных аристократов, Нашел там и данные по этой загадочной графине, по факту оказавшейся заложницей сложившихся обстоятельств, именно отстраненность главной над всеми главными и развязала руки на витберг что сейчас освежеванные, утыканные стрелами, догнивала повешенные на восточных воротах. Если бы молодая правительница не покинула город. Никто, включая Виденберг, не посмел бы вот так в наглую действовать против соседа. А так как соседа фактически захватили беглые рабы, то это и не война вовсе, а добрососедская помощь. Такое положение дел меня не устраивало. Также я понимал, что молодая колоремонт всего-навсего игрушка в старых дряхлых руках регента, поэтому требовалось вернуть ее под крыло города а также для полного контроля не только над Тетенкофом, но и над всеми его землями, охмурить и подчинить своей воле молодой Тетенов. Как бы мерзко для меня сейчас это ни звучало, именно такое злодеяние в ближайшее время предстояло сотворить. Разумеется, спать с ней я не собирался, а вот стать для нее героем, что укажет верный путь, Вполне мог. Ее власть, деньги, влияние — все это контролирует тот, в чьих руках знатное дитя. Как только она достигнет совершеннолетия, все это может стать моим. Всего-то и требуется успеть подсуетиться и не дать ей пропасть среди хитросплетений чужих интриг. Наверняка у малышки найдется много вопросов касательно загадочной смерти своей матери. Более того, возможно, она уже стала их задавать оттого и исчезла с политической карты региона. За последние месяцы все росписи и приходившие к нам извещения от имени Кларимонт как под копирку написано одной и той же твердой рукой, строчки ровные, словно под линейку, буквы четкие, знаки препинания на месте. Писал взрослый образованный человек знавший и умевший красиво формулировать свою мысль. От того случайное нахождение прошлогоднего приглашения, отправленного той же ремонт, в моих глазах сыграло ярким контрастом. Буквы плясали от строчки к строчке. Читалось все это крайне затруднительно. Да и подпись снизу казалась скорее случайной кляксой, нежели автографом родовитой аристократки. Все это только подтвердило опасения и догадки. В ближайшие дни следовало собрать группу, небольшую, мобильную, и с визитом завалиться в поместье Тетенов. Мы должны убедиться, что молодая госпожа жива, попытаться объяснить той происходящей, и, если потребуется, силком притащить ее в город Взяв над молодой графиней полный контроль.